Пространственная фирма в ином мире. Глава 22. Созревание. Джаохай нахмурился и сказал а Бабушка Мэрине, а это опасно? Если это опасно, то нам лучше отказаться от разведения рыбы. Ведь она не так важна, как ваша безопасность. Мэрина улыбнулась.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 На континенте Арк было много сильных мастеров, таких как Мак Мерина, у которых было достаточно магической силы, чтобы убить тысячи людей. Но по сравнению с Мериной, Джао был как новорожденный младенец или даже как муравей. И если Мерина захочет, то сможет убить его одним пальцем. Из-за этого,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 Ведь она даже не думала, что Адам сможет когда-нибудь самостоятельно просыпаться от рано. Джао сказал привет и пошел умываться, а затем он сидел в гостиной и ожидал, пока Мэрина приготовит завтрак.